Штольц и Сполдинг расположились в гигантской гостиной, откуда через огромную арку была видна лестница и металлический чемоданчик. Финансист играл роль радушного хозяина. Он предложил коньяк. Сначала рюмку взял один Сполдинг, потом его примеру последовал Штольц. Альтмюллер Пич отказался. Вскоре в гостиную вошел часовой в накрахмальной униформе. «Наши радисты подтверждают радиотишину по всему побережью», — доложил он. «Спасибо», — ответил Райнеман. — «продолжайте следить за всеми частотами». Часовой кивнул и вышел так же быстро, как вошел. «Ваши люди хорошо работают», — заметил Дэвид. «За это им и платят», — ответил Райнеман, глядя на часы. «Машина запущена, нам остается только ждать. Я закажу ужин. Время у нас есть». «А вы гостеприимны», — сказал Сполдинг и пошел к своему креслу с рюмкой. «И великодушен, не забывайте об этом!» «Разве можно?» «К тому же я хочу злоупотребить вашим великодушием еще раз». Дэвид поставил рюмку на столик и показал на свою поношенную с чужого плеча одежду. «Этот репье я позаимствовал на ранчо, бог знает, когда его стирали в последний раз, да и не мылся я давно». «Нельзя ли где-нибудь принять душ, побриться, может быть, переодеться в новые брюки, рубашку или свитер?» «Пусть о вас заботятся ваши армейские приятели», — сказал Альтмюллер, подозрительно глядя на Дэвида. «Боже мой, Альтмюллер, я ведь не собираюсь удирать. Разве что в ванную. А чертежи останутся тут», — сполнил кнул пальцем в сторону прикованного к перилам чемоданчика. «Если вы считаете, что я могу улизнуть без них, вам надо обратиться к психиатру». Оскорбление привело фашистов в ярость. Пытаясь овладеть собой, нацепился в подлокотнике кресла. Райнеман расхохотался и обратился к Альтмюлеру. «Полковник пережил трудные дни. Стоит ли отказывать ему в такой мелочи? Уверяю вас, он отправится отсюда только в аэропорт и никуда больше. А жаль. Сполтинг обойдется мне в полмиллиона долларов». Дэвид рассмеялся вместе с Райнеманом. «Человек с такими деньгами должен, по крайней мере, выглядеть чистым». Он встал с кресла. «Насчет трудных дней вы правы. Я устал и ранен. И потому не прочь поспать. Была бы постель». Дэвид взглянул на Альтмюллера. «И пускай целый батальон стоит на часах у дверей спальни, если это рассеет ваши ребяческие страхи». Альтмюллер вскочил и резко выкрикнул. «Хватит! Досядьте да вы!» — сказал Дэвид. «Не будьте идиотом!» Охранник принес ему брюки, Легкую водолазку и светло-коричневый замшевый пиджак. Одежда была из дорогого магазина, подобрана по размеру. Охранник сказал, что бритвенные приборы есть в ванной. «Если с полдингу что-нибудь понадобится, пусть откроет дверь и позовет охранника. Он останется в коридоре». Дэвид заявил в ответ, что часок вздремнет, потом примет душ и побреется подготовиться к отъезду. Нельзя ли разбудить его ровно в одиннадцать? «Оказалось, можно». Часы Дэвида показывали пять минут одиннадцатого. Джим позвонила в четверть десятого. Ашерфельд должен был выступить через два часа после ее звонка. Значит, у Дэвида в запасе час и десять минут. Все начнется в четверть двенадцатого, если Ашерфельд сдержит слово. Дэвид стоял посреди большой комнаты с высоким потолком и двумя двустворчатыми окнами на третьем этаже восточного крыла здания. Это все, что мог узнать о Нейсполдинг. Он выключил свет и подошел к окну, чуть-чуть раздвинул шторы. Крыша внизу была покрыта черепицей. Плохо. заканчивался она широким сливом. Уже лучше. Слив шел к водосточной трубе, она начиналась в метрах пяти от окна. Возможно, это поможет Сполдингу, но, вероятнее всего, нет. Окна выходили на лужайку, неотличимую от остальных в габихносте, аккуратно подстриженную, зелено-черную в лунном свете, уставленную белыми металлическими столами и стульями, с дорожками, огороженными рядами цветов. Где-то под самыми окнами начинала широкая тропка, уходившая во тьму. Он вспомнил, что видел ее с дальнего края балкона и заметил на ней следы конских копыт. Тропинка предназначалась для лошадей — Вела к стойлам, что скрывались вдали за деревьями. Все это поистине важно. Вдруг в решетчатой беседке, стоявшей метров десяти от крайнего стола на лужайке, мелькнул огонек сигареты. Райанеман уверенно заявил, что Дэвид никуда не денется, но на всякий случай расстрелял повсюду охрану. И неудивительно...